Пепа вздохнул. «Один раз, когда всем коллективом были. По какому-нибудь делу обращался к вам?» Петр Григорьевич, подумав, сообщил. «Так, разговорились. Я хотел у него кое-какой ненужный инвентарь приобрести, а он говорит, может, мне яд змеиный нужен». Вера Петровна насторожилась. «Как он это предлагал?» Говорит инвентарь имущества института ихнего, аят, пожалуйста. Следователь внимательно посмотрела на Эпова. Вы можете припомнить подробно ваш разговор, а почему бы нет? Я спрашиваю, не продадут ли мне вагончик, когда уезжать будут. Цена-то ему, наверное, поменьше, чем провоз его по железной дороге. Я бы соответствующее ходатайство представил от правкома, что употреблю его для пасеки. Удобно ведь, и государству выгодно и мне. Шутка ли дело тащить его в такую даль? Я знаю, сколько стоит платформа до Владивостока. Да главное, разбазарят его по дороге. «А как вам Азаров предложил яд?» — перебила Вера Петровна. Говорит, вагончик — собственность института, а насчет яда может посодействовать. Я думаю, зачем мне яд? Слыхивал, конечно, что им разную хворь лечить можно, радикулит и прочее, но сам не страдаю, и в доме никто не жалуется. Если немочь какая, банька она лучше любых санаториев. — Постойте, Петр Григорьевич, Азаров вам серьезно предлагал яд? Эпов почесал затылок. — И я вот думаю... Так серьезно или нет? — А кто его знает? Вера Петровна задумалась. — Хорошо. Какие взаимоотношения были у вашей дочери со Степаном Азаровым? Эпов нахмурился. — А это спросите у них. Я своей дочери озаровать не даю. — Значит, чисто служебные? — Только служебные, — подтвердил Эпов. Не то разговор простой. — Спасибо, Петр Григорьевич. — Пожалуйста, ознакомьтесь с протоколом и распишитесь. Глава 29 После памятного разговора у Веры Петровны установились с Холодайкиным сухие официальные отношения. В этот раз он сам зашел к ней в кабинет. Получили результаты экспертизы? Получила. Садитесь, Алексей Владимирович. Во флакончике были остатки сухого змеиного яда. В рио прокурора удовлетворенно закивал головой. На флаконе отпечатки пальцев Азарова. Как он это объясняет? Результаты экспертизы прибыли только сегодня. Я наручным послала Азарову повестку. Какие вы выдвигаете версии? Есть несколько. Яд мог взять Азаров. Один. Вторая версия вместе с Гридневой. Третья. Это могла сделать Гриднева одна. Четвертая. Азаров это сделал с кем-нибудь другим. Седых задумалась. А может, это вообще сделал кто-нибудь другой? Туманно, туманно. Пожалуй, мы можем инкриминировать пропажу яда Азарову, сказал Холодайкин. Почему именно ему? Из показаний следует, что Азаров хороший, честный бригадир. Клинычев утверждает, что Азаров со всех сторон вел себя халатно, попустительствовал пьянству. «Это надо проверить. У Клиночева самого рыльца в пушку». «Погодите», — оборвал следователя Холодайкин. «Скорин еще не передал нам дело. Не располагая материалами, мы не имеем права делать выводы относительно Клиночева. Я считаю, что у нас есть все основания предъявить обвинение Азарову». «А я считаю, что это еще рано делать. Мы имеем лишь косвенные и весьма отдаленные от сути дела улики». Их вполне достаточно. Первое — факт пропажи яда. Второе — наличие отпечатков пальцев на флакончике из-под яда. Третье — показание Эпова. Азаров предлагал продать ему яд. Может, это была шутка? Хороша шутка, это уже факт. И пока Азаров будет расхаживать на свободе, у него есть возможность замести следы. Короче, пишите постановление. Санкцию на арест я дам. Алексей Владимирович. — мягко сказала Седых. — Давайте еще немножко подождем, разберемся. — Вяло, вяло вы дело ведете, Вера Петровна, — поморщился Холодайкин. — Вот увидите, как посадим его в КПЗ, сразу все завертится. — И все-таки я настаиваю повременить с этим, — негромко, но твердо сказала следователь. — Смотрите, — поднялся в у прокурора, — я, как старший товарищ, дал вам совет.